Голова одиннадцатая. Тайна Анила. Яма в два человеческих роста глубиной была накрыта сверху деревянной решеткой, собранной из грубо отюсанных стволов молодых сосен. Земляные стены дышали промозглой сыростью, Одно дно было усыпано серой прошлогодной хвоей, в которой копошились большие черные жуки. «Ничего, а ничего!» Они метался по дну темницы, поглядывая наверх и бормоча себе под нос. «Это ненадолго. Как только мои воины доберутся до Каргая, он поедет к наместнику и потребует выпустить меня!» «Каргай сейчас где-то в лесах за великим рвом. Ловит очередного царевича», — отозвался Хаста. «Твои воины долго будут догонять его». «Я что-то сомневаюсь, что ради тебя он все бросит и помчится к наместнику. Уж скорее тебе доложит глава его стражи. Тот Нак с располосованным лицом, который нас сюда бросил». «Ну вот и прекрасно, как только наместник узнает, что мы здесь, я немедля окажусь на свободе». Каста поглядел на Янса с любопытством. «Могу я узнать, почему?» Что такого важного ты можешь сообщить наместнику, если это не тайна? — Конечно, тайна. — Ну, так скажешь. Но вдруг это поможет нам как-то выбраться? — Мне, безусловно. — Ладно, я тебе замолвлю слово. — На том спасибо. Надеюсь, ты знаешь, о чем говоришь. — Потому что мне очень-очень не понравился здешний Маханвир. Добавил про себя Хаста. Он знал людей такой породы. Они предпочитали разрубать узлы, а не распутывать их. А узел тут завязывался затейливый. «Полагаю, большой опасности нет», — добавил он, чтобы успокоить скорее себя, чем Анила. «Если нас сразу не развесили по частям на соснах священной рощи...» Значит, повезут на допросы, суд к наместнику. Ну, а по пути всякое может случиться. Анил перестал метаться и удивленно воззрился на Хасту. О чем? У меня есть тайный союзник. Хаста вдруг умолк и прислушался. В отдалении звучала накская речь, но теперь среди мужских вдруг раздался гневный женский голос. И начал что-то говорить. «Погоди. кажется, вот и он. Разговор внезапно стих. Сверху послышались выкрики, глухие удары, затем все смолкло. Решетка поднялась, и чьи-то руки бросили в яму связанную девушку в черном одеянии. Хаста бросился вперед и поймал ее. Оба рухнули на земь. Да, точно, он, подтвердил он, приподнимаясь. — Вернее, она. Это — Это же Накхини! — воскликнул Анил, шарахаясь к дальней стенке. — Так и есть. — Марго, ты или это? — Похоже, сородичи оказали тебе не слишком радушный прием. — Заткнись, развяжи мне руки! — процедила девушка, кривясь от боли и ярости. Каст сел поудобнее и принялся распутывать веревки на ее запястьях. «Постойте!» — вдруг медленно проговорил Анил. «Ты жрец. Она на Кхине. Ты говоришь, она твоя союзница. Святое солнце!» «Да, ты, наконец, догадался!» — решив, что разводить таинственность уже ни к чему подтвердил Хаста. «Знакомься. Это Марга, сестра Шрама». — Ну, а я жрец Хаста, которого ты так долго искал. Так что можешь считать, что ты меня нашел, если тебе от этого легче дышится. — чему все эти речи? — перебила его Марга, отталкивая рыжего жреца и накручивая на кулаки раздобытую веревку. — Сейчас дышаться перестанет. — Погоди, не горячись, — остановил ее Хаста. — Там еще есть о чем с ним поговорить. «Но сперва, может, расскажешь, что произошло?» «Ничего», — огрызнулась на Кхине. «Совсем ничего?» «Какая тебе разница? Ты же видишь, я здесь». «Почему сказать не хочешь?» «Нет». «Поверить не могу», — все бормотал Нил, прижимая ладони к пылающим щекам. «Ты есть хаста. Выходит, все обман?» — Вы убили моих людей, все эти спасения. Они были подстроены? Парень слишком много разговаривает. И, не думая отвечать, процедила на Кхине. — А я сейчас не в духе. Давай я просто задавлю Желтоволосого. Он нам больше не нужен. — Да что ж тебе так не имется его убить? Каста поспешно встал между ними. — Я должен объяснить. Он повернулся к Анилу. «Да, это действительно был обман. Но пойми, твой покровитель Киран несет гибель Аратты. Он защищает ее от врагов, — спылил юноша, — от таких предателей, как ты. Пока Ордвайн был у власти, у Аратты не было тех врагов, от которых теперь якобы защищает ее Киран». «Ты, наверное, хочешь сказать, что Ардуана убили накхи? Да, запальчиво начал Анил. Они проникли ночью. Не нужно мне рассказывать. В то самое время я стоял рядом с Шрамом на стене осажденной крепости. Но ответь мне, если бы накхи убили Ардуана, что помешало бы им продолжить охоту, чтобы развить успех? Кто? Помешал бы им той же ночью вырезать всю столичную знать, начиная с Кирана. — Что скажешь, Марга? — Конечно, никто, — рявкнула она. — Если ты был тогда в столице, вспомни. Повелитель Ордуан заключил мир с Накхами. Зачем бы им после этого убивать его? — Киран велел мне изловить вас, — твердо сказал Нил, И я сделаю это. Каста бросил взгляд на Маргу, увидел выражение ее лица и вскинул руку в восстанавливающем жесте. — Послушай, — повернулся он к юноше, — с тех пор, как мы встретились с тобой на дороге в Ергару, тебя могли убить каждый миг. Однако ты еще жив. — Как думаешь, почему? — Я служил вам щитом. — «Жрицы обходится без щитов. Да и тенем щит не нужен. Послушай, мы ищем царевича Аюра, и, в отличие от прочих, мы его найдем». «Чтобы передать в когти Накхам?» «Чтобы вернуть ему престол. Да, мы сейчас в яме, но игра не окончена». Ратницы Марги на свободе придут за нами. А теперь думай сам. Кто ты? Дворовый человек Кирана, которому царевич лишь помеха, чтобы самому занять престол? Или желаешь мира и процветания Ратте и ее законному государю? Опять пытаешься меня дурачить, хитрый звездочет, — начал Анил от гнева. Но тут... Хаста сделал ему знак молчать. Свет померк, наверху против светлого пятна возникла темная тень. — Все, спокойно? — послышалась сверху Накская речь. — Да, — ответил кто-то из сторожей. — Жрец и мальчишка о чем-то спорили, но сейчас заткнулись. — Хорошо, — бросил подошедший. — Открываем решетку. — «Подумай о том, что я тебе сказал!» — торопливо прошептал Хаста. Анил не ответил ему и с негодованием отвернулся. Решетка поднялась, и вниз спустилась веревка с узлами. «Эй, ты, Арий, хватайся за веревку! С тобой желает говорить Маханвир!» Нак с серой ленты в косе привел связанного Анила к причудливой башне на каменном подклете, заставил подняться по узкой лесенке и втолкнул в неуютную светлицу, больше напоминавшую темницу. Данхар сидел за накрытым столом, старательно обгладывая ногу с жареной косули. — Руки ему развяжи! — едва отвлекшись от еды, приказал Маханвер. Страж. Без лишних слов снял путы с запястий пленника. Иди, я тебя позову. Анило услышал, как тихо закрылась дверь за спиной. Ну что, ушить хочешь? Хочу, честно ответил юноша. Присаживайся. Данхар вонзил нож в бок косули. Отрезай себе сколько влезет. Проверяет. — быстро смекнул Анил. — Попытаешь ли я броситься с этим ножом на него? Сердце юноши стучало часто, но он старался не подавать вида, что взволнован. В конце концов, он не совершил ничего дурного, по крайней мере, не успел. Да и Нагх, несмотря на жутковатую рожу, был не какой-то лесной разбойник, а воевода на службе у наместника Бьярмы. На этот случай у юноши был припасён кое-какой важный довод. Поэтому Анил почти спокойно сел за стол, отрезал кусок и принялся за еду. — Ну, рассказывай, — любезно предложил Данхар. — Тот ты такой? Почему выдавал себя за царевича, да? И ты там что-то кричал про наместника? Зачем он тебе понадобился? — Это мое дело, — прохладно ответил Анил. — И наместника. Э, — А вот и нет. Так же холодно ответил Нак. «Я глава его охраны. Стало быть, покуда все не выложишь, будешь сидеть тут». «За столом с явствами? <свят> Что ж, не возражаю». «Брось мне свой норов показывать», — строго произнес Данхар. «Или думаешь, раз высокородная, на тебя управа не сыщется?» «Э, нет, тут ты прогадал». «Ты был схвачен, как самозванец». — Стало быть, посягнул и на государя Юра, и на его небесного отца, и на порядок в державе. Скорее так будешь казнен. Ты, верно, в столице прежде не бывал? — Это я-то, да я там всю жизнь прожил. — Видел, как путь из нижнего города в верхние головами арьев разукрасили? — Само собой. — А я не видел. — «С удовольствием посмотрел бы. Да жаль, ехать далеко!» Анил поднялся из-за стола и скрестил руки перед грудью. «Я из столицы совсем недавно и все видел. Головы, башню сгоревшую. А в Бьярму я прибыл не грибы собирать. Я сюда послан по личному повелению блюстителя престола Киррана с особым заданием». «Ишь ты! Особое задание!» — оскалился Данхар. — Это все слова. Чем докажешь? — Не для тебя мои доказательства, — высокомерно ответил Анил. — Отвези меня к наместнику, ему я их и предъявлю. <с> — Нет. Ты предъявишь их мне или отсюда не выйдешь. — Ты не посмеешь запереть в темнице благородного Ария. — Вот как. Спасибо. это я не знал. Итак, давай по порядку. Мои воины схватили тебя вместе с жрецом Северного Храма, когда ты, собрав толпу, выдавал себя за Юра. Пока ничто не смущает моих словах. Я все могу объяснить. Конечно, потом объяснишь, а я продолжу. Итак... — Вас со жрецом взяли, когда ты призывал Бьяров к бунту. — Несомненно, это Киран поручил тебе смущать народ. Анил покраснел, вспомнив речь, которую для него сочинил Хаста. — Хвала и свархи, что я не успел ее произнести. И в довершение всего, когда ты уже сидел в яме, крепость явилась знатная на кине. и потребовала отпустить вас со жрецом. Это что, тоже Волик Ирана? Или он держит на службе сестру Саарсана? Все было не так. Ну что, готов рассказать без утайки, кто ты такой? Что тебя связывает с северным храмом и мятежниками Ширама? Как Сарсан поддерживает связь со Светочем? и с кем еще тебе надлежало встретиться в бьярме я жду а не умолчал пытаясь осмыслить услышанное этот нак что действительно собирается обвинить его в измене и удерживать пока он не признается пойми мальчик продолжал данхар я уважаю твое происхождение если будешь молчать я даже не буду тебя пытать просто верну в яму «Скоро пойдет снег. Порой он здесь бывает такой, что кони вязнут по грудь. День за днем он будет падать к тебе в темницу, пока ты не сдохнешь от холода». «Ты этого хочешь?» «Нет», — буркнул юноша. «Тогда говори, зачем ты пытался устроить мятеж в Биарме? «Никакого мятежа я не устраивал». Я здесь вовсе не за этим. О моих действиях все известно ловчему Каргаю, и письмо от Кирана обо мне тоже у него. Но он в походе вернется не скоро. — Это верно. — Не скоро. — Довольно ухмыльнулся Данхар. — А потому я требую... — Голос Анила осекся. — Я настоятельно прошу. — Сообщи наместнику Аршалаю, что в твоей крепости находится его сын. — Сын? Данхар привстал, не веря своим ушам. «Меня зовут Анил, я сын наместника Аршалая», — подтвердил юноша. «Именно поэтому Киран меня сюда и направил. Поверь, так оно и есть». Страж Севера опустился на скамью и принялся неспешно пережевывать мясо, не сводя глаз с молодого царедворца. По неподвижному, смуглому лицу Маханвера никто бы не догадался, о чем он сейчас размышляет. Сын Аршалая? Неужто правда? Да, дорогой друг, пару раз упоминал, что в столице у него остался сын, и сейчас он служит при дворе. И, пожалуй, этот парень на него в самом деле похож. Вот же диво. Чем дольше Данхар обдумывал внезапную новость, тем более неприятной даже угрожающей она ему казалась. То, что в тихую водит шашни с северным храмом, известно давно. Мне он постоянно толдычил, дескать, просто не хочет ссориться. А вот оно как. Мало того, что его сын разыгрывает игру с луковыми жрецами... А мне Аршалай про это ни слова не сказал. Так теперь выясняется, что с ними заодно и Накхи Шерама. Ведь Марга здесь, конечно, не одна. Стражу Севера почти осязаемо пощудилась, как под ним зашаталась башня, недавно казавшаяся такой прочной. — Если Аршалай за моей спиной уже успел договориться и со Светочем и Шерамом, «Я долго не заживусь. В любом случае ни жреца, ни мальчишку к наместнику отпускать нельзя. Но и удерживать я их тоже не смогу. и везде саглядатый. Вот-вот ему станет известно, что мои люди поймали и увезли ряженых. Что же делать?» На этот вопрос у Данхара всегда было наготове простое решение. Приняв его, он поднял голову и улыбнулся. — Что ж, я тебе поверю, — добродушно произнес он, — скоро, может, даже завтра. Я поеду в Майхор и прихвачу тебя с собой. А покуда, извини, княжеских палат у меня здесь нет. Поселю тебя здесь, в моей башне. Повеселев, Страж Севера смотрел теперь на юношу почти с приязнью. И напоследок он хотел выяснить кое-что еще. «А скажи, это Накхини, Марга, тоже из твоих людей?» Словно, между прочим, спросил он. «Я вообще не знаю, кто она такая. Спрашивай про нее, жреца», — жалчно ответил Анил. «Они дружбу водят». Донхар кивнул. «Ну, конечно». Именно поэтому высокородная Накхиньи ринулась спасать никчемного мальчишку. И лишь гаденыш. Жреца, я спрошу, не сомневайся. Ладно, время уже к ночи. Выпей со мной вина и поешь, наконец, а то мы все о делах, да о делах. Предложил он так приветливо, как только мог. Благодарил. Величественно кивнул Анил. Вновь уселся на скамью и принялся срезать поджаристое мясо с бока косули. Если бы он видел взгляд Данхара, едва ли кусок полез бы ему в горло. «Может, теперь объяснишь, почему не дал мне убить его?» — напустилась Марга на жреца, как только решетка упала обратно. — Эта желтоволосая кочерыжка выложит все, что знает о нас. — Прямо скажем, его рассказ будет довольно коротким, — усмехнулся Хаста. — А сейчас придвинься ко мне. — Это еще зачем? — настороженно спросила Накхине. Хаста обнял ее за плечи, привлекая к себе. — Еще одно такое движение, и я вырву тебе кадык, — предостерегла девушка. «Уймись! Я просто не хочу, чтобы наш разговор слышали наверху. Пусть, думают, мы влюбленная парочка и воркуем на прощание». «Да кто ж поверит?» «Один столичный поэт сказал, любовь родится без ума, а ум любви она сама». «Звонкая трескотня и ничего более. Ладно, можешь обнять меня, но если вдруг вздумаешь...» «Да-да». ты вырвешь меня кадык давай попробуем разобраться что происходит мы сидим в яме резко ответила марга с этим не поспоришь а если рассматривать наше положение шире то твоему сородищу данхару тоже не позавидуешь он поймал тайного посланника кирана который выдавал себя за иура а вместе с ним меня, явно принимаемого им за жреца Северного Храма. Сейчас Анил объяснит ему, кто он такой. И Данхар поймет, что ему предстоит объясняться еще и с Блестителем Престола, а заодно и с Конечно, он мог бы просто отослать нас к наместнику, на что я все еще очень надеюсь. Но тут появляешься ты. «И что?» «Твой родич бросает тебя в яму, и все спутывается. Может, все-таки объяснишь?» данхар что, посватался к тебе и получил отказ?» «Очень смешно», — гневно процедила Марга, попытавшись отстраниться от рыжего жреца. «Но согласись, его поступок необычен. Ты куда выше его по положению, ты сестра Саарсана». «Что ты ему наговорила?» «Да ничего!» «Пришла к Данхару и приказала отпустить вас!» Нехотя ответила Накхине. «Так прямо и приказала!» «Полагаешь, я лгу?» Возмутилась она. «Сам сейчас сказал, я сестра Сарсана. Конечно, я имею полное право приказывать какому-то маханвиру деревянной крепостишке в диком лесу». «Похоже, он так не считает». «Значит, он изменник!» — спылила девушка. «Тихо, тихо! А то стража решит, что это я изменник! А поверь, здесь я могу изменить тебе лишь с белками и лисицами!» «Прямо тут разве с крысами и жуками?» — съязвила Марга. «И Данхар из рода Хурс — самый большой здешний крысюк!» Хаста задумчиво поглядел на нее. страж рама явно не договаривала что же там между ними произошло мне Данхар, прямо скажем тоже не понравился ответил жрец а будь он самым гнусным и знакхов разве это причина чтобы бросать в яму свою родственницу не твое дело отрезала накини я сама с ним разделусь да я уж понял Но как бы в итоге нам всем здесь не остаться? Боюсь, наша общая могила мало чем поможет твоему брату в поисках Аюра. По-твоему, я должна снести такое оскорбление? Об одном прошу, не торопись. И перед тем, как кого-то покарать, советуйся со мной. — Вот еще, — фыркнула Марга и крепче приникла к рыжему жрецу. — Что ты делаешь? — удивился тот. — Так теплее. Каста прижал к себе девушку, положил ей руку на бок, и вдруг его ладонь ощутила что-то влажное и липкое. — Это что, кровь? — нахмурился жрец. — Да ерунда. Данхарт кнул рукоятью ножа. — Вовсе не ерунда. Такой промозлой сырости рано легко может загноиться. То, что кажется всего лишь царапиной, убьет тебя не хуже любого вашего оружия. Марга, недолго помолчав, тихо отвезла. — Если ты подставишь мне плечи, я, дотянусь до решетки, соскоблю немного мха, но и залеплю им рану. — Послушай, я ведь жрец. У меня есть при себе целебная мазь Я выхаживал твоего брата. Позволь, я обработаю рану. марга задержала дыхание будто перед прыжком в холодную воду затем сдавленно прошептала хорошо она чуть отодвинулась от него откинулась к земляной стенке размотала пояс и приподняла край рубахи хоть в яме было почти совсем темно Хаста ясно разглядел на животе девушки черное пятно с глубокой распухшей ссадиной «По родственному это он пробормотал жрец. «Не напоминай!» Хаста достал из поясной сумки глиняный кувшинчик, вытащил зубами деревянную пробку, полил на пальцы остро пахнущей смесью и легкими движениями начал размазывать лечебное зелье вокруг кровоподтека. Живот на кхине был твердый, как дерево. Однако ее кожа показалась Хасте настолько нежной, что он на несколько мгновений забыл, что лечит, а не ласкает. Закончив смазывать рану, он не спешил убрать ладонь. Марга молчала, приникнув к жрецу и положив в голову ему на плечо. — Ну, хватит, все, — наконец прошептала она. — Боль уже прошла. Последний бледный луч солнца дрожал, угасая на самой кромке подземной темницы. В воздухе одна за другой начали вспыхивать крошечные ледяные искры. Кружась и порхая, они падали с неба и сквозь решетку, плавно опускались во тьму ямы. — А вот и первый снег, — пробормотал Хаста, чувствуя легкие холодные прикосновения к лицу. Очень вовремя, прямо скажем. Марга спала рядом, крепко к нему прижавшись. Касте же не спалось. Они в яму так и не вернули, что наводило на мрачные мысли. Говоря о «поварковать напоследок», Каста почти не шутил. Если бы дело ограничилось поимкой очередного самозванца, он бы вывернулся. Но почему, Данхар? Выступил против своих. Избиение и заключение в яму сестры Ширама означало прямое объявление войны с Арсану. В этом случае они с Маргой обречены. Каста устремил взгляд на пятно света, его губы зашевелились, еле слышно выпивая строки вечернего словословия свархи. В странствиях он часто пренебрегал жреческими обязанностями. И сейчас ему подумалось, что этот закат, возможно, последняя возможность обратиться к божеству, которому он посвятил жизнь. Как знать? Может, завтра Господь Солнца узрит лишь бестелесную искру души своего жреца, возносящуюся к небесному престолу? Понемногу мысли Хаста улетели... А песня, будто сама собой, начала превращаться во что-то совсем иное. Очи смежит Господь, и на землю сойдет вековечная мгла. Скроет свой лик расточаться живые лучи. Я лишь ничтожная искра в темной бездонной ночи. Я лишь дыхание твое, отражение глаз. Твоя улыбка меня создала. Побудь еще миг со мной. Прошу, не уходи. Пока рука в руке, Пока следы на песке. Не покидай меня. Взгляда не отводи.